«Медные трубы». «Не спешите раздевать женщину, полюбуйтесь на нее, а тем более рядом с революционером» — Виктор Анпилов. «Обнаженные женщины — это те места отдыха, где отдыхают европейцы» — Владимир Жириновский. «Красивых женщин я успеваю только заметить, и больше ничего» — Виктор Черномырдин. Прежде чем лечь в постель, надо познакомиться, поэтому давайте сначала познакомимся, но выскажем намерение, что потом мы ляжем в постель. Юрий Лужков. Конечно, я старая ведьма, почему бы и нет? Елена Боннер. Свадебным генералом я в жизни не был, а уж свадебным болваном не буду тем более. Евгений Примаков. Не может он от нее отбиться ни как от женщины, ни как от дипломата. Иван Вертелка. «Кто-то не любит рыжих, кто-то черных, кто-то седых, кто-то лысых». Борис Ельцин. «Вечно у нас в России стоит не то, что нужно». Виктор Черномырдин. «Зад не самая лучшая часть человека. Спереди другое дело, за это спасибо. А так, взад. Что же это? Нельзя взад снимать». Виктор Анпилов. «Нельзя, извините за выражение, все время в растопырку. Виктор Черномырдин. «Лично я против того, чтобы государство залезало в постель к своему народу, и надеюсь на взаимность в этом смысле». Борис Немцов. «Он всегда боится за девственность пролетариата». Виктор Анпилов. «Как говорится, нам не удастся ночь переспать и невинность сохранить. От принятия бюджета нам не уйти». Николай Харитонов. «Российские политики не хотят жить с деревянным рублем». Яков Уринсон. «На ноги встанет, на другое ляжем». Виктор Черномырдин. «Все-таки первое, куда обращаешь внимание, идя по улице, не на мозги ведь, а на ноги, ну еще на некоторые вещи». Павел Бунич. «Какой такой член?» «У меня таких членов нет». Леонид Кучма. «Кепка защищает некоторые обнаженные части моего тела». Юрий Лужков. «Давайте делать свое, в том числе противозачаточное средство. Наши некрасивые, зато более прочные и надежные». Владимир Жириновский. «Я не похож на презерватив». Борис Немцов. «Я не знаю, зачем вы меня пригласили. Я знаю, зачем я сюда пришел». Сергей Кириенко. «Вас хоть на попа поставь или в другую позицию. Все равно толку нет». Виктор Черномырдин. «Мы с Колем встречались три раза. Вот такая мужская любовь». Борис Ельцин. «Мне жаль тех людей, которые не знают, как жирно и как развратно жили коммунисты при своей власти». Эдита Пьеха. «От отношений между мальчиками дети не рождаются, но это же часть сексуальной культуры», — Владимир Жириновский. «Если бы я был магом, я бы обратился к нашим девушкам и женщинам с призывом рожать», — Геннадий Селезнев. «Рожаете вы плохо. Я понимаю, сейчас трудно рожать, но все-таки надо постепенно поднатужиться», — Борис Ельцин. «Главное, нужно хотеть и стараться, и тогда все будет получаться», — Юрий Лужков. Коммунисты заинтересованы в увеличении числа нищих, потому что это их избиратели. Борис Немцов. В парламенте много выдающихся женщин. Хакамада, Панфилова, Старовойтова. Они сильные, находятся в хорошем возрасте. И если бы забеременели до 8 марта, это было бы лучшим подарком Думе. А то сидят без дела. Владимир Жириновский. Если бы не врачебная тайна, я бы сказала, какое количество абортов приходится на Государственную Думу. Екатерина Лахова. «Провести реформу — это не ребенка родить. Это дело довольно тонкое, здесь нельзя ошибиться». Борис Немцов. «После того, как меня послушает, женщина может сойти с ума и родить урода». Владимир Жириновский. «Если мужчины голосуют за этот проект, то, я думаю, в России мало найдется женщин, которые пожелают иметь отцом своего ребенка мужчину». Екатерина Лахова. «Идеальная пара. Муж храпит, а жена глухая». Александр Лебедь. «Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать носки и готовить». Владимир Жириновский. «Она любила мужчин. А если женщина любит мужчин, разве можно относиться к ней плохо?» Юрий Лужков.